Глава одиннадцатая Вхожу я в свою квартиру, которая была заперта после посаждения подорез арест шальмянки, и вижу, на полу лежит довольно поганенький конвертик, и подписан он моему благородию с обозначением слова «секрет». Все надписание сделано неумелым почерком, вроде того, каким у нас на Руси пишут лавочные мальчишки. Способ доставки мне тоже понравился. Подметный, то есть самый великорусский. Письмо, очевидно, было брошено мне в окно тем обычным путем, которым в старину подбрасывались изветы о слове и деле, а поныне возвещается о красном петухе и его детях ломаю конверт и достаю грязноватый листок на котором начинается сначала долгое титулование моего благородия потом извинение о беспокойстве и просьбе о прощении, а затем такое изложение осмеливаюсь я вам доложить что как после телесного меня наказание за дамскую никсу то есть к никсон лежал я все время в облажной болезни с внутренностями в киевском вожпитале и там дают нашему брату только одну булочку и несчастной суп то очень желамши черного христианского хлеба задолжал я фершелу три гривенника и оставил там ему в заклад сапоги, которые получил с богомольцами из своей страны и искром за место родительского благословения. А потому прибегаю к вашему благородию как к командеру за помощью. Нет ли в царстве вашего благородия столько милосердных денежек на выкуп моего благословения для обуви ног, за что вашему благородию все воздаст Бог в день страшного своего пришествия? а я в ожидании всей вашей ко мне, благоволении, остаюсь по гроб жизни вашей, роты, рядовой солдат Семен Мамашкин. Тем и кончилась страница секрета. Но я был так благоразумен, что, несмотря на подпись, заключающую письмо, перевернул листок и на следующих его страницах нашел настоящий секрет. Пишет мне далее, господин Мамашкин, ниже следующий. «А что у нас от жидов по службе через их падение начался обегдот? И вашему благородию есть опасение, что через сто может последовать портеж по всей армии? То я могу все эти кляверзы уничтожить». «Прочел я еще это письмо, и сам не знаю почему». Оно мне показалось серьезным, только немало меня удивило, что я всех своих солдат отлично знаю, и в лицо, и по имени, а этого Симеона Мамашкина будто не слыхивал, и про какую он дамскую Никсу писал, тоже не помню. Но как раз в это время заходит ко мне полуферт и напоминает мне что это тот самый солдатик, который, выполоскав на реке свои белые штаны, надел их на плечи и, встретив с остановихою, сделал ей реверанс и сказал «кланяйтесь, бабушки, и поцелуйте ручку». За это мы в успокоение штатских властей посекли, а потом он а от какого-то другого случая был болен и лежал в лазарите впрочем полуферт рекомендовал мне этого мамашкина как человека крайне легкомысленно може ля конюбьен, — говорил полуферт сед мамашкин он у меня в взводе и вусове или мельбоку и все просят себе хлеба но спротив человеческого положения пришлите его пожалуйста ко мне я хочу его видеть не советую говорит Полуферт, «а почему?» «Парсеке-же-вуди, иль-мель-баку». «Ну, мель или не мель, а я его хочу выслушать». И с этим кликнул Вистового и говорю, «Слетай на одной ноге, брать с вроту позови ко мне из второго взвода рядового мамашкина А Вистовый отвечает, «Он здесь, ваше благородие, где здесь? В синях при кухне дожидается. Кто ж его звал?» Не могу знать, ваше благородие, сам пришел, говорит, будто известился в том, что скоро требовать будут. Эш, говорю, какой торопливый времени даром не тратит. Точно так, говорит, он в щенка вашего благородия чистым дегтем вымызал и золой отмыл. Отлично, думаю, я все забывал приказать этого щенка отмыть, а мосье Мамашкин сам догадался, значит, практик а не то что иль баку И я приказал мамашкина сейчас же ввести.